Она тоже оделась поскорее, и они принялись разбирать сумки. Глаша только теперь по-настоящему разглядела, как бестолково их набила. Когда сумки потрошили и досматривали, перед тем, как допустить в колонию, она думала совсем не о них. — Что ж я крупто столько набрала, — расстроенно воскликнула она. — Ты ж не воробей. — Брось переживать, Глашенька, — улыбнулся Лазарь. — Никогда я гурманом не был и здесь не стал. Да я здесь вообще оздоровился. Спевался ведь по-черному, сама же видела. А тут пришлось подобраться. Так что во всем есть свои положительные стороны. Брось переживать, брось, — повторил он. — Это в банке что? Кабачки маринованные. Вот ими и перекусим. А потом всякой еды накупим, какой душе твоей будет угодно. — Никакой еды моей душе не угодно, — вздохнула Глаша. — А хоть бы и угодно было, где же мы ее накупим? — Да прямо здесь магазин есть. Не супермаркет, но для жизни достаточно. Я-то не очень приглядывался, что там есть чего нет. Но вот Николай Степановича жена так и говорит. — Все, мол, есть, чего душе угодно. — Кто это Николай Степанович? — спросила Глаша. — Охранник? — Зэк. Мешок зерна украл на элеваторе. Три года дали. — А жена тогда при чем? — удивилась Глаша. — Их, что ли, вместе посадили? — Да нет. Она просто так живет. Приехала. лаза говорил все это машинально. Он уже сорвал крышку с банки и вытряхивал на хлеб кабачки. Глаза его при этом молочно блестели, и он полностью был погружен в свое увлекательное занятие она долго она приехала? — осторожно поинтересовалась Глаша. — Не знаю. Лазарь откусил огромный кусок хлеба с кабачками. — Год уже живет. Тут Глаша припомнила, что, когда она шла к гостевому бараку, то окружающая жизнь показалась ей какой-то странноватой. Не похожей на жизнь зоны она ей показалась. Вот что. Да, точно. И женщин каких-то она видела. И совсем не похожи были эти женщины на заключенных. Ну да, какие женщины заключенные? Колония-то мужская, но и на охранницы они не были похожи, без формы. Но когда она шла сюда, то думала совсем не об этом, и только теперь все это ей вспомнилось. — Так здесь, получается, и мне можно жить? Забыв, что с ним надо быть осторожнее, воскликнула она. — Так ты что же молчишь? — Я не молчу, — Лазарь отложил кабачковый бутерброд. — Я тебе сразу говорю, декабристские свои штучки оставь, ты здесь жить не будешь. — Что значит, не будешь? — То есть, значит, не будешь. — Николай Степановича жене можно, а мне нельзя? Глаша задохнулась от возмущения. Лазарь не обратил на ее возмущение ни малейшего внимания. — Николай Степановича жене 50 лет, и всю жизнь она в деревне прожила. Видела ты, какие деревни в Заполярье? Я здесь служил, навидался. Здесь и в городах-то жизнь непростая, а в деревнях вообще беспросветная. Конечно, ей после этого чего ж в колонии-то не жить? Не жизнь, а сказка. — А я? Попыталась ставить Глаша, но Лазарь присек ее жалкую попытку. — А ты в этой сказочке для моего удовольствия Жить не будешь. Я не позволю. Хватит, Глаша. Прекратим этот разговор. Ешь лучше кабачки. Ядреные На уксус не поскупились. — Сам ешь свои кабачки дурацкие. Она еле сдерживала Злые слезы. Они не мои, А твои. — Все равно. Не командуй, что мне делать. Понял? У меня своя голова на плечах. Милая моя головушка. Глазарь притянул Глашу к себе и подул ей в макушку. — Льняная! Она вырвалась, высвободилась и из-под глядя на него отчеканила. — Я буду жить здесь, с тобой. Пиши заявление, или что там надо. А если не напишешь, то я сяду вон там, вот под воротами, и буду сидеть, пока меня там не изнасилуют. — Ты что несешь? Он, наконец, рассердился. — А ты? Ты! Глаша задыхалась от отчаяния. Вот упрется он сейчас, и что? Что она будет делать? Сколько под воротами не сиди, они напишут он, какое там заявление, и никто ее за эти ворота не пустит. Ты только о себе думаешь, выпалила она. Глашенька, да я же о себе, только о себе! перебила она. Ты что, совсем ничего не понимаешь? Думаешь, ты мне лучше делаешь? Думаешь, это мне счастье, когда я знаю, что могла бы быть с тобой, а я не с тобой? Потому что ты! Ты! Тут она в голос расплакалась. Наверное, когда ему нож всадили под лопатку. Лазарь расстроился меньше. «Глашенька!» Он присел перед ней, пытаясь заглянуть ей в глаза. «Ну не плачь! Ну прошу тебя!» «Ты просто не хочешь со мной быть!» — проговорила она сквозь слезы. «Отвык! И без меня тебе лучше!» «Без тебя лучше!» — воскликнул он. «Да мне жизни без тебя нет, Глаша! Кровь бы всю по капле отдал, чтобы с тобой не расставаться!» «Не надо кровь по капле!» — быстро сказала Глаша и вытерла слезы. «Напиши заявление!» — Прости, Лазарь Ермолаевич, — весело подумала она. — Что поделать, если по-другому от тебя толку не добьешься? Глава 11. Глаша отпустила машину и пошла к воротам. Как нерационально она теперь делала покупки, а сумки все равно каждый раз оказывались неподъемные.